Только теперь, окончательно осознав, что она среди своих, что спасена, Кристич закрыла лицо руками, нервно рассмеялась, бросилась к Мазовецкому, неловко чмокнула его в щеку. — Ну, откуда же я могла знать? Вы уж извините! И снова подбежала к Николаю. — Не надо, не надо! — жестом остановил ее Камарчук. — Во спасение души! обнимать буду я только не здесь и не сейчас ну если, конечно, Громов из ревности не пристрелит меня а пока что бежать с минуты на минуту полицаи доложат о своём приключении начальству и последует команда прочесать лес что касается меня то я с удовольствием отдам им твою кралю проворчал Мозавецкий Даже если для этого самому придется сдаться в плен. — Да не сердитесь вы, — умоляюще попросила Мария. — Я так боялась. Это чудо, что я с вами. Завтра меня уже пытали бы в гестапо. Она напоминала Крамарчуку нечаянно провинившуюся девчонку с муглолицей, черноглазой, с выразительными чувственными губами. Могло показаться, что лишения военных лет Не оставили на лице Марии никакого следа. Будто и не было в ее жизни трагических дней осады Беркута, Не было скитаний по оккупированным районам Подолии, Не было ежедневного риска, страха, издевательств. И если бы не спадающая на лоб Небольшая прядь седых волос. О, если бы не эта прядь, Которую там на тропинке он почему-то не заметил. Впрочем, Карамарчику казалось, Что даже она придает лицу девушки Какую-то необыкновенную, Никогда прежде не виданную, Заново покорившую его красоту. Слушай, Владислав, а как она тебе? Нравится, заговорщицки спросилон, выбрав момент, когда на подходе к шоссе Мария несколько приотстала от них. Что ж ты, раздражённо покосился на него Мозовецкий. Он всегда реагировал так, если в минуты опасности его чем-либо отвлекали. А вот и хорошо, что не нравится, было бы хуже. «Если бы ты грешным делом сухарился в нее!» «Да хватит молоть ерунду!» — прошепел поляк. «Времени у нас, как на эшафоте, а фельдфебель со своей машиной драпанул!» а «До отряда-то очень далеко!» — запыхавшись, спросила Мария, пытаясь догнать мужчин. «Сейчас они шли по склону возвышенности, стараясь поскорее обойти село». И углубиться в свой лес. А он почти рядом, мадам, Сразу же за Елисейскими полями Отомстил ей Мазовецкий. А через несколько минут, Выйдя на открытый луг, Они увидели, как из села Выбежал целый отряд карателей, Который тотчас же рассыпался по равнине И цепью направился к тому месту, Где месье Сестра Подалянская встретилась с офицером эссесовцем. Понятно, что дело было не в подпольщице, вермахтовцы наверняка решили, что пожаловал сам беркут. Нет, братцы, подёр подбородка Кромарчук. Нас на эту свадьбу не приглашали. Это уж точно. Поэтому надоедать своими тостами не станем. В лес и в обход, потому что здесь немцы и полицаи умоют нас, как перед воротами рая. После этого почти библейского спасения Марии у них с Громовым состоялся странный, не солдатский, как пока он определил его потом сам лейтенант, разговор. Во время которого они впервые серьёзно и почти по-мужски поссорились. Громов ждал их тогда на одной из дальних застав, где всегда дежурили по два бойца из развед взвода Отоманчука. От Для этого поста партизаны даже соорудили небольшой двухамбразурный дзот, вооружив его трофейным немецким пулемётом. Верку держал их там пятый час. Ему нужны были сведения от перевербованного, теперь уже партизанского агента Совы. Но ещё больше он ждал вестей от Марии. Часовой, сидевший в гнезде на вершине дуба патриарха, заметил мозавецкого и крамарчука ещё издали. И лейтенант, потеряв всякое терпение, бросился им навстречу. А что случилось? поручик спросил он ещё метров за 50. А где вы пропадали? Сержант всё объяснит, устало ответил Владислав. Он прошёл мимо командира как лунатик, едва переставляя ноги. Единственной целью его было поскорее добраться до землянки Дзота и свалиться нанары. — Что это значит? — ошараженно посмотрел ему вслед Беркут. — Ты же был старшим группы. — Медсестра Ольга, она же Мария. И вообще, все эти ваши фронтовые дела... — Ай, Карамарчук в курсе. — Деланка лично проговорил Мазовецкий по-польски и не оглянулся при этом. — Заблудились мы, командир. — Заблудились мы, командир. отводили Марию, то есть Ольгу Подалянскую, как бы исходился Николай. Ночью возвращались и Марию, куда вы её отводили? Ну, как куда? Всё туда же, к лазаревке, в лесами. Дальше одна пошла, сама так захотела. Поспешил уточнить Крамачуг, чувствуя себя неловко. от того, что оставил девушку одну. Ты ведь не велел приводить её в отряд. А на что? Просилась сюда. Уточнил Громов неожиданно осипшим голосом и при этом покосился на своих спутников, разведчиков дозорных, которые сейчас явно мешали ему. Просилась само собой. Но ведь ты же приказал Только, дескать, в крайнем случае. — А отчего ты занервничал? — Все правильно, — проворчал Громов, Отходя подальше от бойцов. — Я ведь не упрекаю тебя. — Нет, если бы ты сказал... А я что? Я бы ее силой привел, на руках принес. Но ведь ты... Я же, едя в это самое квасное, не знал... Что там, наша медсестра? Уже почти прошептал Николай, ты ведь того, повертел пальцами у виска. Совсем уже скрывал даже то, что девушка, которую мы идём спасать, наша Мария, зачем? Ну ладно, не будем об этом. Что произошло в госном? Почему она ушла оттуда? А когда Кроморчук коротко пересказал ему всё, что знал о ситуации в Косном, и отдал ему записку Савеис спросил, что она сказала, угодя от вас, понимая, что оставляете её одну, ничего не сказала, обиделась, не на меня, конечно, а мы что? Мы выполняли твой мудрый приказ. Говорит, что сама найдёт нас. если захочет так и сказала если захочу характер видишь ли показывает она его давно показывает кроморчук ну это тебе виднее мне испытывать его не приходилось брось что брось что брось хоть ты и лейтенант а ты знаешь что мы её только чудом Из лап этих полиции вырвали, только чудом. Мазевецкому нужно многим поклониться. Это он их своим мундиром распугал. Но потом полицаи такую тревогу подняли, что в догонку за нами немцы погнали чуть ли не целый полк. И вот как страдальцы? Ну ты больше о ней, о ней. А Мария Кристич? Ну как она вообще? «Что вообще?» Все еще не мог умерить свой пыл Крамарчук. «А что я, художник?» «Нарисую, какой она там предстала перед нами. Такой же, какой представала перед полицаями и немецкими офицерами. Прекрати!» Прохрепел сквозь стиснутые зубы Беркут. «А что ты с самого утра нудишь? Где вы все летом ее оставили?»